Храм Артемиды в Эфесе. В VI веке до нашей эры небывалого расцвета достиг древнегреческий город Эфес, основанный еще в XII веке до нашей эры в Карии, на западном побережье Малой Азии. Храм Артемиды – третье чудо света. Стоял не на эфеском Акрополе, как, например, Парфенон на Афинском, а в долине, в семи километрах от самого города. Власть Эфеса не распространялась на храм Артемиды, который был самостоятельной политической единицей со своим правительством, представляющим собой коллегию жрецов. Территория храма была нейтральной и неприкосновенной. Всякий, кто вступал на его землю безоружным, приобретал право неприкосновенности. Город Эфес лишь формально считался афинской колонией. В сущности, он был независим от Афин, и, что очень важно, вплоть до Золотого века Перикла экономически могущественнее их. До первой половины шестого века до нашей эры Он, видимо, без труда отражал нападение завоевателей, но потом у ворот Эфеса появилась армия лидийского царя Креза. Казалось, невозможно было выдержать натиск огромной армии. Горожан охватил ужас. Тогда властителю города Пиндару пришла в голову спасительная мысль протянуть от городских ворот семикилометровую веревку к храму Артемиды и провозгласить Эфес неприкосновенной территорией богини. Для Креза, вероятно, это было слишком явным трюком, но жителям Эфеса все же удалось спасти город от кровопролития. Они понимали толк в торговле и признали Креза покровителем города и храма. Сам же Крез Будучи одним из богатейших царей, превзошел самого себя и сделал щедрый дар для украшения храма Артемиды. Эфес только выиграл от, опять же, формального господства лидейцев. Он стал торговать со всеми землями лидийского царства, а его территория увеличилась почти вдвое. После поражения Креза. Эфес попал под власть персов, и под их владычеством он оставался вплоть до 334 года до нашей эры, пока его не освободил Александр Македонский. В 41 году до нашей эры Эфес стал резиденцией римского правителя провинции Азии. Но начало римского владычества не было для города счастливым. А в 263 году полчища Готов захватили город вместе с храмом Артемиды. С первого века нашей эры история Эфеса тесно связана с христианством. Он упоминается во многих христианских документах. Так, в одной из легенд говорится, что здесь жила и умерла Дева Мария. Здесь ее похоронили. Ее скромный домик на склоне Соловьиной горы и сейчас показывают туристам. Потом Эфесскую пристань занесло песком, и население, пострадавшее от нападения готов, уже не имело ни сил, ни средств, чтобы ее очистить. Гавань тем временем милела, экономическое значение Эфеса падало, город херел, нищал, и постепенно становился малолюдным. Правда, император Юстиниан еще построил здесь храм апостола Иоанна, но это было уже последнее значительное сооружение в Эфесе. В последующие века некогда великий город превращался в городишко, а позже просто в селение, отступавшее все дальше на восток от моря. В XI веке его захватили турецкие завоеватели Малой Азии. Потом еще раз, на короткий срок, он стал христианским городом, когда в него вступил отряд крестоносцев. А с 1462 года он окончательно отошел к Турции. Как уже было сказано выше, покровительницей города была Артемида, сестра златокудрова Аполлона дочь всемогущего Зевса, царя богов и людей. Сначала Артемида была богиней плодородия, покровительницей животных и охоты, а также богиней луны. Потом покровительницей целомудрия и охранительницей рожениц. Величайшие греческие мастера – изображали Артемиду в мраморе, бронзе и красках. Артемида считалась у греков идеалом женской красоты. Она была столь прекрасна, что ей не нужно было и участвовать в известном состязании между Афиной, Эфродитой и Герой. Для составления проекта и строительства храма был приглашен известный архитектор Харсифрон из Кносса он предложил построить мраморный храм, опоясанный двойным рядом стройных колонн. Но дело осложнялось тем, что поблизости не было мрамора. Однако, как часто бывает, помог случай. Однажды пастух Пиксадор пас стадо на зеленых холмах недалеко от Эфеса. Два барана Решили выяснить отношения, наклонив головы, помчались навстречу друг другу, но промахнулись. Один из них с разбегу стукнулся о скалу, да так, что от нее отлетел осколок ослепительной белизны. Озадаченный пастух поднял камень, внимательно осмотрел его и вдруг, бросив стадо, поспешил в город. В руках у него оказался кусок мрамора. Ликующие горожание приветствовали пастуха, облачили его в дорогие одежды, и никому доселе неизвестный Пиксадор стал знаменитым. Храм решили строить недалеко от устья реки Каистры. Почва здесь была болотистая, и, как полагали строители, именно таким путем удастся ослабить толчки землетрясений, часто случавшихся на побережье Малой Азии. Грунт посыпали толченым углем, который тщательно утрамбовали. По топкой земле было трудно перевозить мраморные колонны из каминоломень, которые находились в 12 километрах от храма. Колеса повозок вязли в болотистой почве. Тогда Харсифрон предложил остроумный способ, которым древние выравнивали почву. В конце колонны забили железные прутья, укрепив их свинцом. На эти оси с обеих сторон колонны насадили колеса такого размера, что каменная колонна висела на железных осях. Затем прикрепили длинные жерди, впрягли быков, и колонна, превращенная в своеобразное колесо, покатилась по топкой дороги. При Харсифроне Было возведено здание храма и установлена колоннада. Впоследствии строительство продолжил его сын, архитектор Метаген. Ему удалось закончить верхнюю часть храма. Но тут появились новые трудности. Колонны были так высоки, что поднять и поставить их было выше человеческих сил. Но, как пишут древние авторы, ночью явилась сама богиня и установила колонны, подобно Аполлону, который тоже помогал при строительстве своего храма в Дельфах. Однако тут началось самое сложное. Нужно было положить архитрав на вершину колонны, так осторожно, чтобы не повредить ее капитель. И тут Метаген, как в свое время его отец, остроумно разрешил возникшую трудность. На вершину колонны положили мешки с песком. На них осторожно опустили балки, под тяжестью которых песок постепенно высыпался, и балка плавно ложилась на место. Метаген тоже не успел достроить храм. Это выпало на долю архитекторов Бионита и Диметрия. В 550 году до нашей эры, когда легкое и изящное беломраморное здание с великолепной отделкой открылось взором собравшихся, оно вызвало удивление и восхищение. Святилище было огромно, длиной 110 и шириной 55 метров. Вокруг него Возвышались два ряда каменных колонн высотой до 18 метров. По свидетельству пления старшего их было 127. Двускатная крыша была сделана не из черепицы, как в древних храмах, а из мраморных плит. По углам крыши размещались четыре мраморных быка гигантских размеров. Изнутри храм был облицован мраморными плитами, а в центре главного зала стояла статуя Артемиды высотой 15 метров. Основа статуи была деревянной, но сверху она была сплошь покрыта золотыми украшениями и драгоценностями. Фронтон храма, вершина которого отстояла от земли на 25 метров, был роскошно украшен величественной скульптурной композицией из мрамора. До нас дошло свидетельство о конкурсе на создание скульптуры раненой Амазонки. Жители Эфеса пригласили участвовать в нем Фидия, творца знаменитой статуи Зевса в Олимпии, Креселая, создателя скульптуры Перикла, афинского скульптора Крадмона и Поликтета из Аргоса, который и одержал победу. Но каким же должно было быть это творение, чтобы превзойти искусство самого Фидия? А с каким высочайшим искусством были исполнены остальные скульптуры, что украшали храм внутри и снаружи? Через 200 лет житель Эфеса Герострат поджег храм Артемиды. Так он хотел увековечить свое имя в истории. Это случилось в ночь рождения Александра Македонского, 21 июля 356 года до нашей эры. Решением собрания, в котором участвовал весь афисский народ, имя человека, совершившего это преступление, должно было навечно исчезнуть из памяти людской. В официальных списках О нем говорится просто как об одном безумце. Но в IV веке до нашей эры о нем упомянул древнегреческий историк Феопомп, и имя Герострата с тех пор стало нарицательным. Храм сильно пострадал. В огне сгорели деревянные конструкции, треснули балки перекрытий, И колонны. Когда Александр Македонский попал в Эфес, он приказал восстановить храм и повелел своему придворному архитектору Дейнократу разработать план реконструкции. Но Дейнократ лишь скопировал первоначальный проект, считая, что в нем нечего улучшать, и таким образом воскресил величественное великолепие храма в его первозданной красоте. Единственным новшеством был цоколь храма в виде мраморной террасы с десятью ступенями. Жители Эфеса на восстановление храма отдали все свои сбережения и драгоценности. Их поддержали жители других городов Малой Азии. Были восстановлены и поврежденные колонны, а одну из них украшал сам великий Скопос. Для украшения алтаря пригласили Проксителя, величайшего греческого скульптора. Свыше пяти веков стоял храм Артемиды во всей своей красоте и великолепии. Многочисленные жрецы и жрецы исполняли в нем богослужение. Процессией паломников со всего греческого мира воздавали здесь жертвы богини девственницы Каждый римский наместник, начиная свое правление, должен был поклониться Артемиде и не смел коснуться пальцем даже преступника, если тот укрылся в ее храме. Потом пришли готы и разорили храм. Жители Эфесы якобы снова восстановили его, но декрет императора Феодосия I против языческих храмов в 383 году окончательно вынес смертный приговор прославленному храму Артемиды Эфеской. А довершило все землетрясение превратившие храм в руины».